23 глава. Подскажите, а лекарство с таким же составом, но дешевле есть? Пожилая женщина переспрашивала у меня уже третий раз. Небогато одетая, с тремором рук и явно одинокая. Она приходила к нам за лекарствами регулярно в начале месяца, по-видимому, тогда, когда ей приходила пенсия. Неужели никого нет, чтобы приглядывал за ней? Жалко ее. «Попробуйте обратиться в поликлинику к участковому терапевту. Вам наверняка положены бесплатные лекарства», — посоветовала я ей. За бабулькой уже собралась небольшая очередь. Нервная замученная мамочка с тремя детьми, угрюмый, шмыгающий носом и кашляющий здоровенный мужчина и болезненного вида подросток. «А вы не можете мне сделать скидку на это лекарство?» переспросила, переминаясь на ногу бабушка. К сожалению, начала я и замолчала. Замерла и застыла от изумления. К нам в аптеку с улицы влетел Владислав, силой хлопнув дверью. Он был перевозбужден и зол. Я таким и не видела его никогда. Мне даже вначале показалось, что он меня ударит. Настолько агрессивным выглядел мой муж. «Что ты творишь?» — заорал Владислав, глядя на меня, как на врага, и ринулся к окошку, не замечая никого вокруг. «Мужик, здесь очередь!» — гаркнул кашляя мужчина и преградил мужу путь. «Ты понимаешь, что ты натворила?» — продолжал орать Владислав, отталкивая возникшую преграду. Но мужчина хоть и был простужен, но выше и шире моего бывшего. На этом фоне мамочка подтянула, подгребла к себе всех своих троих детей и пятясь выскочила из аптеки. Подросток отошел к стене и с интересом направил включенную камеру телефона на разворачивающуюся сцену. Одна только бабушка, не замечая ничего, продолжала что-то бухтить про скидки. «У нас в аптеке вокруг много стекла. Витрины, застекленные шкафы. Стойка с минералкой. Все хрупкое и ненадежное. Я представила, какой погром может произойти, и попыталась остановить мужчин. Но мое горло перехватило от волнения, и вместо крика вырвалось невнятное сипение. «Стойте!» — звонко закричала рядом заведующая. Она, вероятно, вышла, заслышав скандал. «Как ты посмела влезть в продажу квартиры?» «Ты понимаешь, что ты наделала?» выкрикнул тем временем муж, отмахиваясь от мужика. Мужчина, кашля, инстинктивно взмахнул руками и оттолкнул в ответ Владислава. Тот упал, задел стеклянный шкаф с выставленными в нем тонометрами. Хорошо, что Влад проехался по скользкому полу, и хорошо, что шкаф грохнулся в сторону от людей. Раздался сильный грохот, Звон разбитого стекла, натужный кашель и мат посетителя. Зажмурилась на минутку от ужаса и забыла, как дышать. Только бы все были целы. Заведующая взяла меня за руку, слегка сжала ее, и я, открыв глаза, увидела, как она нажала на тревожную кнопку. Какой стыд! Публичный скандал с дебошем. Порча имущества. Еще и под протокол полиции зафиксированный акт вандализма. Владислав стремительно деградирует на моих изумленных глазах. Он всегда был вспыльчивый. Я просто научилась не провоцировать его на агрессию и не противоречила ему особо. Так, в мелочах. Мне проще было тихонько сделать по-своему, чем переубеждать мужа. Так и жили а Владислав привык, что он получает все по первому требованию. Но я не замечала за ним совсем уж неадекватного поведения, как сейчас. Что с ним происходит? Он же не в себе. И выглядит тяжело. Синяки под глазами. Такое чувство, что он сорвался с тормозов. Даже сейчас, сидя в осколках стекла, он все равно, глядя с ненавистью мне в глаза, говорит «Ты заплатишь за все!» Счастье, что сильно никто не пострадал. Бабулька получила бесплатно свое лекарство. Мужчина с кашлем остался давать показания. Только снимающий эпичное видео подросток случайно отцарапался осколком стекла, когда пытался неловко скрыться. Я видела, как он хотел прихватить отлетевший ему под ноги прибор из шкафа, но когда порезался, то отбросил коробку от себя подальше. Приехала вначале неведомственная охрана, затем полиция, и несколько часов мы все отвечали на вопросы и составляли протоколы. Единственный, кто обрадовался сложившимся обстоятельствам, был прилетевший к нам мой адвокат Аркадий Владимирович. «Прелестно!» — воскликнул он, потирая свои небольшие сухие ладони. «Мы все сидели в кабинете у заведующей». Полицейские довольно споро работали, быстро отпустили свидетеля. Владислав согласился с оплатой ущерба и, казалось, успокоился. Во всяком случае кидаться на меня передумал. Он сидел в своем кашемировом пальто напротив меня через стол и сверлил тяжелым больным взглядом, не отрываясь. «Ты пожалеешь, что оставляешь мою женщину и моего ребенка?» «Без крыши над головой!» Не сдержавшись, прошипел он. «Ты сошел с ума? Это ты выставил меня, свою законную жену и своего сына, на улицу!» Изумилась я. «Не смей так называть себя! Ты мне не жена!» Взъярился моментально он. «Я отберу у тебя ребенка!» Вспыхнули азартом его глаза. «Прошу зафиксировать угрозы в сторону моей клиентки в протоколе!» Услышала я очень довольный голос Аркадия Владимировича. Когда весь сегодняшний кошмар закончился, и были составлены все протоколы, посчитаны все ущербы, когда я наконец-то смогла вздохнуть спокойно, заведующая попросила меня отойти с ней в сторону. И попросила написать. Заявление по собственному желанию.